Голова, восьмая. По дороге я спросила Танабе, как выглядит страстоцвет. Страстоцвет-то чудной такой цветок. Багряный или фиолетовый с жёлтым, с лапками, как у паучьей лилии, только покороче. А я, знаете, сразу не задумался о том, откуда у Нориты такая трава. Ведь она в Японии не растёт. Значит, он выписывал её откуда-нибудь с юга, прямо почтой. Травы он действительно выписывал. Но страстоцвет, может быть, ему привозил этот манх? Ведь страстоцвет растёт в Таиланде. Танабу подумал. Растёт. Да, может и такое быть. Как всё вдруг начало складываться. Господин Танабу. Да. Там в доме вы сказали, что вы с господином Мацумото нашли Нариту. Я не стала переспрашивать про часака, но что с ним? Врач сделал долгую паузу. Тот Джо хороший человек, но горячий. И не любит, когда ему оказывают сопротивление. Да ещё и в его же городе. Об остальном спросите его самого. Я, собственно, по приходе в дом Нариты сразу занялся вами. и деталей не видел. Нам повезло. У первой женщины, той, чего сына я встретила утром после приезда, мы застали кормилицу. Каяму Такака. Она держала на руках малыша, а его мать полулежала в подушках с закрытыми глазами. Я не поняла, спит ли она. Танабе постучал по косяку, поздоровался с кормилицей, и представил нас друг другу. Это Арисима Эмилии из Киото. Она работает в историческом журнале, приехала сюда, чтобы написать о народе Каегату. К сожалению, позавчера ей пришлось пережить то же самое, что и госпожи Невари. Невара Мари, женщина в подушках, приоткрыла глаза. Черты лица у неё были выразительные. Высокие скулы, раскосые глаза, Тёмная кожа с бронзовым оттенком и красные обветренные щёки выдавали в ней какую-то чужую, не японскую кровь. Она перевела взгляд на нас с Танабы. «Здравствуйте, госпожа Невара. Вы меня видите?» — спросила я. «Плохо. Вы как будто стараетесь смотреть на меня, но всё время получается так, что вы смотрите мимо моего лица, да? Да, это так». В её голосе зазвучал интерес. Она приподнялась и посмотрела на меня, как смотрят люди, потерявшие зрение, проникая взглядом сквозь меня и за стены за мной. Все эти рядом. Можно взять вас за руку. Я опустилась на татами рядом с ней и вложила её ладонь в свою. Я здесь. Не волнуйтесь, это пройдёт. Вы уже знаете, от чего это с вами? Женщина покачала головой. К вам сюда приходил шаман Нарит Сабур. Он говорил, что лечит вас, но на самом деле давал отвар, который привёл вас в такое состояние. Я тоже пила его. Первый раз обманом, второй раз против воли. Не бойтесь, госпожа Невара. Сейчас врач Танабы сделает вам укол. И сразу станет немного лучше. А через несколько дней к вам вернутся и бодрость, и зрение. Кормилица Каяма сказала, что несколько раз заставала здесь Нариту, но никогда бы не подумала, что он приходит с такими скверными намерениями. Какой негодяй. Полиция уже ищет его. Тана бы приготовила шприцы, ответил. Он больше не придёт. Я освобожу вашу руку от рукава, хорошо, госпожа Нивара, спросила я. Это укол лекарства, которое называется неостигмин. Врач Тана Бакалол его мне несколько дней. Из-за этого отвар нариты слабо подействовал на меня. Хорошо. После укола она опять откинулась на подушки. Если хотите, госпожа Нивара, мы выйдем, и вы отдохнёте. Но если возможно, я бы хотела вас расспросить кое о чём. Говорите. В этот момент ребёнок проснулся и заплакал. Каяма извинилась и ушла с ним в другую комнату. Впрочем, это было к лучшему. Я не хотела, чтобы посторонние слушали наш разговор. Я ведь правильно понимаю. Вы из рыбацкого посёлка? Вы и женщина по имени Немура Ринна? Да. Ринна здесь. У меня забилось сердце. Наконец мы нашли хотя бы кого-то из Койгату живыми. Госпожа Анна Мура в другом доме. Мы ещё не были у неё, но собираемся навестить её после вас. Насколько я знаю, она в таком же состоянии, что и вы. Если вам не очень трудно говорить, расскажите, пожалуйста, что случилось в посёлке и как вы здесь оказались? Кто вас сюда привёз? это очень поможет нам найти всех остальных. Остальных, спросила госпожа Невара и перевела на меня невидящий взгляд. Вопрос и задача у меня. Выходила женщина, не знала о том, что люди из её посёлка, все кроме неё и госпожины Муры, исчезли. Я сказала, что их куда-то эвакуировали, но никто не знает куда. Невара Мария собралась с силами, И начала рассказывать. Осенью в посёлке случилась беда. Сель. Приехали люди на машинах, сказали, отвезут нас куда-то, пока здесь всё не уберут. Староста Минару стал ругаться с их главным. Сказал ему, что это из-за вырубки в горах сель сошёл. Сель. Вот что означало та странная картина. Люди ушли оттуда за полгода до того, как мы приехали. Ну казалось, что дома и улицы простояли без хозяйской руки несколько сезонов. И никто не убирал грязь от дождей и сходившего снега. А эти странные горизонтальные черты на стенах. Отметка, где стояла грязная вода. Я посмотрела на Танабу, и он энергично закивал. Видимо, думает о том же. Значит, госпожа Нивара, вас приехали эвакуировать местные власти, да? Раз ваш староста начал выговаривать им за вырубку. А имя человека, который приезжал, вы знаете? Не помню, простите. Но он вроде бы из префектурального управления. Приезжал он и раньше. Мы делаем такие красивые вещи, а продаём их напрямую в Асахикаво и Сапэра. Дорого продаём. Из-за них этих вещей человек приезжал к Минару. просил сначала, чтобы продавали всё через него, потом угрожал, но ничего не добился. Хорошо, понятно. Не спешите. Так значит, человек из префектурального управления, чьего имени вы не помните, бывал раньше в Хакутаране, хотел покупать у вас изделия и продавать их дороже. Но староста отстаивал ваше право торговать напрямую, чтобы не терять в деньгах. А в тот день они снова схлестнулись, потому что, по мнению Минару, префектура неправильно вела вырубку лесов в горах и на посёлок сошёл сель. Всё верно? Женщина кивнула. «Староса жил в крайнем доме? В том, что ближе всего к выезду из посёлка?» — спросил Танаба. Женщина снова кивнула и попросила пить. Танаба налил воды в чашку, и она пила её медленно, маленькими глотками. Тело всё ещё плохо подчинялось ей. Мы были в этом доме, госпожа Невара, и видели следы борьбы и выстрела. Человек из префектуры убил Минару? Да. Из-за ссоры о том, почему сошёл сель? Нет. Про сель они просто ругались. Пока мы собирали пожитки, Минара выговаривал, что это всё из-за вырубки. Человек огрызался. Потом они успокоились, и человек вышел покурить. Он плевал в море с помоста, а потом бросил туда окурок. Жена Минара увидела это. Забежала в дом и сказала мужу, что человек из префектуры оскорбил воду. Оскорбил воду? Да, бабушка этого не любит. Мстит. не присылает за это ни рыбы, ни раковин. Тана вовдела предупреждающий жест, подняв палец вверх. Я поняла. Он предупреждает меня, чтобы я не спрашивала про бабушку. Но я помнила, что он рассказывал. Кайгату, так называли Садзаиони, морского демона. Человек услышал, что жена побежала к Минару жаловаться и зашёл за ней в дом. Там снова вспыхнула ссора, и он обил Старсто. У этого человека не было фаланги? Замерев от своей догадки, спросила я. Я не приметила. Да я и видела его потом всего несколько раз издалека. Близко его видела только жена Минару. Она и рассказала, что там произошло. Как жаль. Ну что же потом? Нивара глубже погрузилась в подушки и прикрыла глаза. Потом нас отвезли в другое место. Простите, очень хочется спать. Может быть, поговорим в другой раз? Она бы тут же поднялся. Хорошо, госпожа Нивара, может быть, мы прийдём завтра? Пожалуйста, только один вопрос, попросила я. Куда вас отвезли? Это очень важно. Ведь там усталые люди, и им нужна помощь. Не знаю, ответила женщина, не открывая глаз. Кормилица Каяма укачивала малыша, сидя на энгаве. Старший сын госпожи Нивары играл сам с собой. Танабе подсел к женщине и стал справляться о здоровье ребёнка. А я подошла к старшему мальчику и опустилась на корточки. Здравствуй. Помнишь меня? Я приходила несколько дней назад. Мы с тобой не поговорили, потому что мама не разрешает тебе говорить с незнакомыми. Но сейчас мы с твоей мамой познакомились. Меня зовут Амико, а тебе? Нобуми. Приятно познакомиться, Нобуми. А расскажешь мне свою считалочку? Зачем? Ох, они многословными же оказались эти кайгату. Я думала, Мари говорит так отрывисто, потому что плохо себя чувствует. Но, похоже, это была их семейная черта. Я работаю в журнале. Хочу записать считалочку, потому что она очень редкая. И всей Японии будет интересно прочитать о ней. Объяснила я и достала из сумки блокнот и карандаш. Но малыш покачал головой. Похоже, он не понял, что значит «все Японии». Скорее всего, он за всю жизнь не видел-то только «Хакутаран». затем их неизвестное временное пристанище, да дайся цугаву. О том, что за их пределами лежит огромный мир, он, видимо, и не думал. У меня мелькнула мысль, что я могу обсудить произошедшее с ребёнком, раз у нас наладился контакт. Но я никак не могла подобрать правильные слова. Ведь могло оказаться, что малыш видел что-то страшное и успел забыть об этом, а я снова его растревожила бы. Я имею в виду, что щиталочку, благодаря тебе, могут узнать многие люди. Все твои знакомые и знакомые их знакомых, а также много-много других людей. Вы книжку напишете? Я задумалась. А ведь хорошо было бы. Статью в журнал точно напишу. А может быть и книжку, да? Но она больше, чем статья. Значит, и узнать мне нужно больше. а тебе и твоей семье и твоих соседям. Вот, например, считалочку. Как же я напишу, если ты мне ничего не расскажешь? Это был аргумент, которому многими нечего было противопоставить. Соблазн стать причастным к настоящей книге был очень велик. Но малыш всё-таки хотел что-то выторговать для себя и спросил, что он за это получит? А что ты хочешь? Фотографию. Вот как в доме висят. Действительно, я заметила, что под потолком в доме висело несколько старых портретов мужчин в форме, по всей видимости, ушедших на русско-японскую войну. Ладно, завтра мой друг придёт и сфотографирует тебя, хорошо? Но Буми кивнул и, наконец, начал рассказывать. Тебе лодку чинить, тебе вёсла носить. Тебе сети вязать, тебе жемчуг искать, тебе рыбу тащить, тебе ужин варить. А ты в море ходил, когда было темно. И теперь тебя бабка утащит на дно. Закончив записывать, я поблагодарила его и хотела было встать. Как вдруг поняла, что могу спросить у мальчика. Безопасно, не боясь, что встревожу его. А скажи, Нобуми, ты ведь жил не только в той деревне, где родился. До того, как приехать сюда. Вы немного пожили в другом месте. Да. Не знаешь, где это? Никак не сможешь описать. Нобами покачал головой. Я встала. Ну что ж, спасибо. Тана бы уже закончила осмотр младенца и ждал меня. Но не успела я попрощаться с Нобами, как он добавил. Но это было недалеко. «А почему ты так думаешь, нобами?» Он поразмыслил, видимо, оценивая, «Нельзя ли получить с меня что-нибудь ещё за эту информацию?» Но так и не придумал и сказал. «В новой деревне было тоже слышно бабушкин голос». Но как мы с Танабой не пытались разговаривать с мальчика, он больше ничего не мог сообщить. Только то, что бабушкин голос, было слышно и в старой деревне, и в новой. Для него это было что-то совершенно очевидное, о чём он никогда не задумывался, как воздух и вода, и что невозможно было описать так, с наскока. Мы попрощались с мальчиком и кормилицей и пошли в сторону дома, где жила Немура Ринна, вторая женщина из деревни Каегату. «Как думаете, это какие-нибудь детские игры?» — спросила я. Бабушкин голос? «Да нет, не думаю». Не сравнивайте пятилетнего ребёнка из Киото и пятилетнего из простого народа. Они здесь взрослеют быстрее и с малых лет знают, чем нельзя баловаться. Если он не имел в виду буквально собственную бабку, а это не тот случай. Он говорил именно о голосе Садзаи-они. Но вы же не думаете, что она реально существует? Нет, конечно. Я имел в виду, он говорил о том, что они и Каигату считают голосом абаке. И это может быть что угодно: шум прибоя, крик какой-нибудь птицы или зверя. Немур Ринна, такая же темнакожая и краснощёкая, как Нивара Мари, нас удивила. Она не только была вполне в сознании, но и сидела у дома, наслаждаясь весенней погодой. Правда, вышла она туда всё-таки с помощью хозяйки, потому что была слаба, и зрение её восстановилось не до конца, но она уже чувствовала себя неплохо. то она бы сделал укол неостегминой ей, и она охотно согласилась поговорить. Сначала рассказ её отличался только деталями. Она сообщила, что староста убил не человек из префектуры, а его помощник. Он же застрелил ещё нескольких мужчин. Можно сказать, что в селении осталось три десятка женщин с детьми, несколько стариков и два десятка юношей и взрослых мужчин, если помнить, что некоторые погибли ещё при исходе селевого потока. Конечно, в этом составе Каэгату не могли оказать сопротивление вооружённым людям. Получается, человек из префектуры был не один? Были ещё двое. Один всюду ходил за человеком из префектуры. Тоже был с оружием. Второй сидел за рулём. Привёз нас на машине в несколько подходов. «А что вы делали на новом месте? Как жили и чем занимались?» Дать им же что и в родной деревне. Ловили рыбу, делали вещи. Человек с оружием их забирал. Вместо денег мы получали простую еду: рис, просо, иногда немного яиц и молока. Нам привозили почту. Но, конечно, мы не могли писать о том, что случилось. Человек из префектуры всё читал и разрешал отвечать только общими словами. А ведь среди документов в папке какого-то Сатоми было уведомление о том, что вся корреспонденция для посёлка Хакутаран остаётся на почте до востребования. Я сказала об этом и поймала на себе странный взгляд Танабы. А вы не помните, Амико, с какой почты было это уведомление? Хорошо помню. Почта совсем не была указана. Вообще это выглядело так, словно документ неофициальный. Чуть ли не дружеская расписка, только на почтовой бумаге. Почему вы спрашиваете? Хакутаран относится к выезду Макубецу. Скорее всего, это наша почта. Та самая почта, на которой потерялось ваше четвёртое письмо для начальника. И снова, который раз за сегодняшний день всё складывалось в головокружительную чёткую картину. Действительно, Чисака пришла на почту в Макобецу с моим письмом, растрязвонила, что это мол важное письмо от госпожи редактора из Киото, и кто-то умышленно не отправил его, и без сомнений прочитал. Я утешила себя тем, что потерялось то письмо об отправке, которого я пожалела. Ведь я написала, что нашла документы на тайском, а потом отдала их русскому. Что ж, даже если отчёт прочитали преступники, Его хотя бы не прочитал господин Науэ. Значит, на почте в Макубетцу работает кто-то, кто заодно с полицейским Тараюки, шаманом Наритой и тайланцем Манхом, сказала я врачу. Тайландец, вдруг повторила госпожа Нэмура. Да? Вы встречали его? Я почти уверена. Кто-то похожий на тайланца приезжал один раз. Соррился с человеком из префектуры. Вы не видели руки этого человека или руки водителя? Может быть, у кого-то из них не было фаланги? спросила я. Не припоминаю. Жаль. Я хотела спросить что-то ещё. Но открытие про почту в Магубецу сбило меня с толку. И я думала только о том, что мой отчёт был в руках у преступника. Вспомнить бы, о чём я там ещё писала. На помощь мне пришёл Танаба. А вам ничего не говорит большой заказ на золотой лак? Верно? Ведь вместе с почтовым уведомлением там был заказ на имя Киихары Тацуми. Госпожа Намура ответила, что такой лак используется для инкрустаций. Значит, этот Кейхара Тацуми занимался хозяйственными вопросами, например, заказом лака для вещей, которые забирал тот неизвестный из префектуры. Впрочем, это мог быть один и тот же человек, тот же Кейхара Тацуми. Я стала вспоминать, что ещё за документы были в папке Акомота. Квитанция о продаже редкостей, распоряжение о строительстве, чья-то визитка. Что же ещё? «Точно. Счёт на партию древесины». Волнуясь, я сказала об этом и спросила, не мог ли документ быть связан с вырубкой, из-за которой поссорились человек из префектуры и староста Минару. И Немуры, и Танабе согласились со мной. «Вы, конечно, не можете указать место, куда вас отвезли. Особенно ни на что не надеясь, спросила я. Нет, я не знаю. Наверное, куда-то ближе к югу. «Побережье к северу я знаю хорошо, но нас везли через горы, и там я перестала понимать, куда едем. Да мне особо и некогда было смотреть на дорогу. У меня на руках был новорождённый». «А почему вы и госпожа Невара вообще очутились отдельно от всех остальных?» спросил Танабе. «И как именно?» В ответ женщина рассказала историю, которая заинтересовала бы этнографов. Я родила раньше, чем Мария. Ороженицам нельзя, они не то что к снастям близко подходить, но даже смотреть на них. Поэтому женщин с младенцами у нас отселяют в отдельный дом, пока первый зуб у ребёнка не появится. И в новом месте меня тоже отселили. Правда, охранник сначала и слышать про это не хотел. Да мы на отрес отказались работать, даже под страхом смерти. Меня поселили в доме, который стоял далеко от воды. Охраннику и его сменщику пришлось ходить ко мне самим и носить еду. Через неделю родила и Мари. И её поселили ко мне. Тогда человек из префектуры приехал и сказал, что одна из нас теперь может оставить детей на попечение второй и сбежать. Он велел избавиться от нас. Охранник ведьма не знал, что делать, и привёз нас в дом шамана. Тот был очень недоволен. Ругался, что ему создали проблему. Но вечером он напоил нас каким-то гадким отваром. Что было дальше, я плохо помню. Наверное, нас с Марией тогда и развезли по разным домам. Не знаю, что шаман говорил хозяевам о том, кто мы, но просил заботиться и сам приходил лечить нас. Хоть и теперь-то я знаю, что на самом деле он настравил. А скажите ещё вот что, госпожаный Мура, вспомнила я. Что такое бабушкин голос? Нобуми, сын госпожи Нивары, говорил, что его было слышно и из новой деревни, и из старой. Женщина задумалась. Нобуми, пожалуй, прав. Бывает голос иногда слышно с моря. Такая страшная протяжная песня. Бабушка поёт её уже 10 лет. Я спросила, не похож ли голос бабушки на птичьи крики. Немура рассмеялась. Нет, нет, совсем не похож. Скорее уж на звук бамбуковой флейты. Флейты. Господин Танаба, начала я. Но врач уже понял, о чём я. Мы тоже слышали этот звук, когда приезжали в Хакутаран, госпожа Нмура. Вот, видите, это совсем не похоже на птиц. В ясные ночи Садзаиони поднимается на поверхность воды и исполняет печальную песню. Было написано в книге, которую Кадзора купил в Такийской лавке. Жуткий звук, который разнёсся над Хакутараном тогда, когда мы осматривали дома. Что это было? Неужели у побережья действительно жил демон? Нет. Не могло того быть. Госпожа Нэмура. Некоторые думают, что этот голос принадлежит тому, кто виновен в исчезновении людей в вашем посёлке. Мы-то теперь знаем, что их вывез человек из префектуры. Но почему же люди думают, что бабушка может вам навредить? Ведь она вам благоволит и помогает ловить рыбу, разве нет? Они думают, что бабушка разгневалась на нас за то, что ни один кайгатыль не пошёл на войну. Но мы думаем, что делать там нечего. Вот и не пошли. Мы рыбу ловим, а не людей убиваем. Местные думают, что бабушка нас наказывает. Но война кончилась 8 лет назад, и за это время бабушка не гневалась. в её словах была безупречная логика, даже если и не принимать во внимание то, что никаких садза и он не разумеется не существовало. Да. Тут есть над чем подумать, сказала я. У меня ещё вопрос, госпожа Нэмура. Как вы думаете, зачем вас привезли в новую деревню? Только ли из-за того, что человек хотел, чтобы вы работали на него и делали инкрустации? Женщина помолчала. Может быть. А может быть, он боялся, что староста после схода силового потока дойдёт до самого высокого начальства. Тогда он сообщит про незаконную вырубку и про то, что из-за чиновника погибли люди, да ещё несколько застрелены. Мы попрощались с госпожой Нимурой и отправились наконец домой. Незаконная вырубка Я ведь что-то недавно то ли слышала, то ли читала про вырубку. Но что? И где это было? Ещё в Киото? Или уже здесь, в Тайси Цугаве? Я думала об этом и не могла вспомнить. А потом мои мысли перекинулись на бабушкин голос. На какое расстояние разносится звук по воде, господин Танабе? Один, ри, или, может быть, полтора. Зависит ведь от погоды, от того, насколько громкий сам источник шума, от направления ветра и от того, как сильно слышно прибой. А вы умницы, Мику? Действительно, деревню, куда перевезли рыбаков, стоит искать в пределах этого радиуса от источника звука. Туда, полтора рии, сюда, три в одну сторону, да ещё, может быть, ошибалась эта Немура, говоря, что искать следует скорее на юге, чем на севере. тогда 6. Только нужно найти ещё сам источник. Как думаете, что это? Я знаю одно. Ни одну флейту не будет слышно за полтора ри. Это что-то другое. Он посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. Вы думаете, это сацаиони? Меня смутил этот вопрос. Стыдно было перед провинциальным врачом мне, девушке из престоличного региона, показывать, что я могу думать о таком. Однако звук был таким страшным и непонятным, что я никак не могла даже вообразить другого его источника. Будто это действительно была глотка демона. Кадзура, Хидео и Чисака всё так же сидели на Энгаве, как и тогда, когда мы с Танабы ушли. Я продала твои услуги одному мальчику Кадзуре. Нужно завтра сходить, сделать его портрет, иначе он никак не желал рассказывать мне свою считалочку. Чисака, почему вы смеётесь? Она действительно улыбалась, а после моего вопроса расхохоталась вслух. Ведь я, госпожа Арисима, говорила, что схожу для вас записать эту считалочку, и действительно сходила вчера. Когда врач Танаба с господином Мацумото ушли в дом шамана искать вас, Я место себе не находила и решила сделать что-нибудь полезное. Дошла я до дома, где живёт этот мальчик, и спросила у него про считалочку. И что вы думаете? Он выторговал за неё перед егой ручкой несколько конфет, которые были у меня с собой в сумке. Тана бы тоже улыбнулся. Я же говорила вам, Имико, местные пятилетние дети гораздо взрослее своих ровесников из больших городов. Этот ребёнок не пропадёт, сказал Кадзора. Ну что же, придётся сделать фото. Но лучше расскажите, узнали ли вы что-нибудь ещё, кроме считалки? Ой, ещё как. Ну, я, пожалуй, сяду писать отчёт прямо сейчас, пораньше. А господин Танаба, вы же не возражаете? Господин Танаба поделится всем, что мы узнали. Я устроилась рядом с Кадзеро и начала писать. Атанабэ одновременно рассказывал, помогая мне таким образом с отчётом. 22 марта. Добрый день, господин Иноуэ. Снова прошу прощения за перерыв в отчётах. Последние дни были нелёгкими, но сегодня впервые за долгое время я смогла увидеть ясное весеннее небо. И эта перемена показалась мне странной. Словно я провела без сознания больше времени, чем на самом деле. Насколько мне известно, Сугино-часака уже сообщила вам о моём исчезновении. Эти двое суток стали одними из самых страшных в моей жизни. Вот что со мной произошло. 19-го числа я не смогла отправить отчёт Так как почта осталась без электричества после землетрясения. 20 я вновь отправилась туда и встретила человека, который сразу вызвал моё доверие. Это оказался тот самый шаман, лечивший женщин. Я решила расспросить его и пошла к нему домой. Но после странного отвара, которым он меня угостил, потеряла сознание. Я подумала: Не написать ли про тайланца, и не стало. Письмо, которое Чесака отправила из Макубецу, кто-то выкрил и наверняка прочёл. Вдруг такое же может произойти здесь. Писать следовало только о том, что нам точно могло быть известно. То, что я услышала и запомнила имя Манха, нужно было сохранить в тайне. Врачи Танабы и владельцы гостиницы нашли меня только на второй день. Я проспала почти сутки и пришла в себя сегодня утром. Оказалось, что шаман понемногу отравлял не только меня, но и тех женщин, которых якобы лечил. Когда мы дали им противоядие, они рассказали нам следующее. Осенью в посёлке Хакутаран сошёл сель, и туда прибыли трое людей из префектуры. Завязался спор со старостой рыбаков который обвинял их в незаконной вырубке. В результате староста и несколько молодых мужчин были убиты. Ещё сколько-то погибли под грязевым потоком. Я уверена, что найденный мною счёт на древесину из папки Акамото Сатоми связан именно с этой вырубкой. В итоге посёлок остался беззащитным. В основном там были женщины, дети и старики. их переселили в труднодоступное место, где они продолжили своё ремесло. А люди из префектуры забирали всю их работу, взамен давая лишь еду. Скорее всего, они до сих пор там. Мы пока не знаем точного местоположения. Но оно, вероятно, находится недалеко от нескольких риа от Хакутарана. С уважением, Арисима Эмилия. Я дописала письмо Как раз когда Танаба закончил свой рассказ. Место, куда отвезли Кайгату, скорее всего, на юг от Хакутарана, в 2-3 ри. Проще, может быть, и столько же на север. Главное сейчас найти источник звука, который был слышен и в Хакутаране, и в том месте, где теперь живут рыбаки. Так, может быть, съездим туда сейчас? Ведь 24-го, то есть послезавтра, мне нужно будет уезжать. «Я взял отгул на две недели», — сказал Хидео. «Две недели. И верно. Ведь мы уехали вечером 13-го, были два дня в пути и неделю здесь, а теперь Хидео нужно было заложить 3-4 дня на обратную дорогу». «Конечно, мы рассчитывали, что расследование будет завершено к этому моменту, и все мы вернёмся вместе, но, видимо, планы стоило пересмотреть». Вы никуда не торопитесь, Чисака? спросил Танабэ. Она расстроенно смотрела на Хидэо. Нет, нет. Я готова быть здесь как можно дольше. Я сказала, что бродить по холодному побережью мы можем долго, поэтому нужно, если не пообедать, то хотя бы выпить чаю и взять с собой что-то перекусить. Затем я сходила на почту и отправила отчёт господину Иноуэ. а также телеграмму для тёти, в которой никак не объяснила молчание в течение 3 дней. Я просто не придумала ничего, что не было бы ложью, но при этом не взволновала её, как это сделали бы истинной причиной моего молчания. Танаба, который вышел вместе со мной, отправился в сторону гостиницы и сказал, что ему нужно переговорить с Мацумото. Только после того, как все эти небольшие дела были закончены, Мы сели в пыльно-голубой Дацун. Строго говоря, сказал Танаба, выруливая на трассу. Нам даже не обязательно ехать в Хакутаран. Мы ведь предполагаем, что источник звука находится южнее посёлка, то есть, другими словами, севернее Маккубецу. Через него и поедем. А когда до Хакутарана останется, ну, скажем, на всякий случай 3-4 р. Мы выходим из машины и понаблюдаем, не слышно ли чего. Хидео сказал, что может быть, этот звук раздаётся не всегда. Он был прав. Тем более, что мы не понимали его происхождения. И нам оставалось только надеяться, что мы что-то услышим. У вас есть карта, господин Танаба? спросила я. Да, посмотрите, вон там. Я развернула карту. Итак, Мы ехали на восток. А потом в Макубецево должны были свернуть на север и ехать примерно 10 км до источника звука. Нужно внимательнее смотреть по сторонам, сказала я. Ведь если мы всё правильно рассвили, то должны будем в какой-то момент проехать мимо того места, куда я отвезли рыбаков. Конечно, вряд ли мы просто так увидим это поселение. Чисака сказала, что даже если увидим, не поймём, что это оно. Ведь на побережье полным-полно рыбацких поселений. Нет, это поселение мы точно не пропустим. Если там такая охрана, как я думаю, въезд туда будет здорово бросаться в глаза. Скорее всего, мы проедем какую-то узкую тропку, ведущую в горы и даже не увидим её, сказал Танаба. Так что ориентироваться нужно всё-таки на звук. Я приуныла. Кажется, он был прав.